Борис никогда не понимал выбора жены Ильёй. Хотя, наверное, илья Бориса тоже. Да его никто не понял. Когда он после морфлота вдруг приехал в Москву с ремой. Нет, ну ситуация эта прямо, скажем, не редкая. Солдатику добыча лёгкая, а тут и вовсе морячок. Один на целых 3 года, да вдали от дома, да от женской ласки, да от вкусной еды и вдруг встречает девушку, которая и приголубит, и накормит, и слово ласковое скажет. Понятное дело, кажется, прекраснее нет. Вот и везут солдатики своих любимых домой, в Москву. А тут взглянут на них на фоне коренных москвичек, так сразу и стараются куда-нибудь новоиспеченную жену запрятать. Со всех сторон на них сыплются насмешки, или, что еще обиднее, встречают они жалостливое сочувствие, влеп парень поторопился только всё это не про бориса борис не торопился если хотите даже просчитал что именно рима станет для него опорой он всё про себя знал что толковый что грамотный что может далеко пойти но нужен был ему буфер обязательно нужен без него никуда нужен был человек который мог бы подставить плечом где-то похвалить, а где-то и отругать. А что ты и просто сделать за него? Московские фифы, которых Борис переведал немало, требовали внимания к себе. Ах, ох! Под окнами стой, серенады пой, сумки тащи и истерики выдерживай, и при этом изображай неземную радость. Да причём здесь радость? С ремнями не надо было напрягаться. И матье себя изображать не надо. Женщина-мать, наверное, и в этом правда была. Может, и самое главное правда. Борис рано остался без родителей. Нелепая автокатастрофа. Он отдыхал в пионерском лагере, доставал пионеров озатых своими уже не детскими выходками. И в один из выходных вдруг вместо родителей приехала тётка, мамина сестра. Очень похожая на маму. Но не мама. И пыталась объяснить, что мама уже не будет в его жизни никогда. Глотала слёзы, гладила его дрожащей рукой по голове и отводила глаза. Родители погибли на Каноне. Как раз когда ехали к нему в лагерь навестить. Они приезжали через выходной, безумно скучая по своему оболтусу сыну. С гитарой на перевес и вечными огромными сумками с сушками и сухарями. Всё остальное было возить запрещено, чтобы не отравить подрастающие организмы. Мама доставала два термоса: один с домашними пельменями, другой с котлетами. Как в него столько влезало, и зачем она привозила два вторых? И они все вместе дружно ели, разложив одеяло на ближайшей опушке. На свидание отводила ровно 2 часа, время тихого часа. За это время нужно было всё съесть. Рассказать все новости, что дома, что в лагере. Родители никогда не читали ему нотаций. Ну, нашкодил, ну, вымазал зубной пастой ночью девчонок. С извинениями выслушивали упреки вожатой. Клятвенно обещали в присутствии сына, что Олух такого больше не сделает. И больше к этому не возвращались. Им было о чем поговорить. Папа брал гитару и пел их любимую. О, моя дорогая, моя несравненная леди, Юрия Висбора. Потом его воспитывала тетка, родная мамина сестра. Милия и Лилия. Лилия — это мама, а Миля — только тетя, падающая в обморок от проделок племянника, никак не понимавшая, почему он такой и за что ей все это досталось. И смерть единственной и любимой сестры, и обуза в виде неадекватного, как ей казалось, детеныша. Единственный хорошо учился, но поведение А в Бориса после смерти родителей как бес селился. Он никак не мог понять, почему жизнь так обошлась с ним, в чём он провинился. И мечтал, что когда-нибудь у него будет эта семья. Он построит и в ней то, что тот от рана потерял. И ему будет кому спеть: "О, моя дорогая, моя несравненная леди". Рима совсем не походила на маму. Перед его поч тополодная маленькая и хрупкой Лиля, мощной римом мгновенно приковала его внимание. Борис сразу оценил её рост, её формы и её неженский приматы и напор. Он вдруг почувствовал наконец родного человека, до боли, до дрожи. И на тот момент ему казалось, что он её недостоин, и она никогда не согласится стать его женой. Почему она должна выйти за него? Кто он? Неудачник? Из института выгнали, ничего в жизни не достиг. Ни чата ремня. Её мать уважаемый человек в городе, хорошая квартира во Владивостоке. А что мог предложить он, Борис? Поэтому так по глупому и начал тот самый важный для себя разговор, и чуть было не испортил всё дело. А когда разобрались, Рима сказала так: Едем в Москву. Мне остался последний курс. Переведусь на заочный, от тебя восстановлюсь в институте. А может, ну его институт? На что жить-то? У нас ни вечернего, ни заочного, по-моему, нет. Я тебе что сказала? Институт оканчивай. Работу я найду. Тебя тоже куда-нибудь пристроим, не боись. Но главное нам тебя выучить. Ты башковиты. Всё у нас хорошо будет. Эта девушка сразу всё взяла в свои руки и повела его по жизни. Сначала за руку, потом просто подталкивая сзади. Сейчас уже давно отпустила, только направляла взглядом. Но Борис очень хорошо понимал, всем, что он в жизни имеет, он обязан жене. Никакие способности его бы не вытянули с его-то характером, с его-то неорганизованностью. И потом Рима была необыкновенно претна ему и очень ему верила. Очень. А вот он сумел ее предать. Это были его ночные кошмары. Тот крест, который нести ему до конца жизни. Он начал подумывать, а достойна ли его жена всего того, чего он таким трудом добился в жизни. И при чем здесь вообще она? Это же не она все заработала, а он, Борис Добрынин. И опять все было, как в той песне Висборра который оставил ему в наследство отец. Где же детка моя? Я тебя проморгал и не понял. Только не сразу разгадал он сюжет. Не сразу услышал интонацию отца и увидел укоризненный взгляд мамы. Никогда он не простит себе того малодушия. Никогда ему не искупить свой грех перед Риммой.